Глава 16. Птолемей добился своего. Покуда Рим не затмил ее, Александрия оставалась главным центром цивилизации в мире, а также экономической столицей. Новый маяк, одно из чудес света, выполнял ту же символическую функцию, что башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. К югу от Александрии линию горизонта ломали гигантские темные зернохранилища. Там ждали своего часа богатые урожаи, собранные с питаемой Нилом намывной равнины. Тысячи мешков отправлялись к пристаням по системе каналов. Забитые до отказа египетские корабли отплывали к крупнейшим портовым городам того времени, где их груз встречали ликованием — призрак голода — отступал. Большие города древности переросли возможности близлежащих сельскохозяйственных зон. Александрия поставляла хлеб, то есть стабильность и необходимые условие власти. Если египтяне поднимали цены или сокращали поставки, целая страна могла разом погрузиться в пучину насилия и мятежей. Александрия молода и могуча, однако одеждится на ностальгии. Царь печалится об лом, которого сам не застал, но любит всем сердцем. О золотом веке Афин, о кипучих днях Периква, философах, великих историках, театре, софистах, речах, необычайном скоплении необычайных личностей в гордой маленькой столице, объявившей себя школой Греции. Веками македонцы в своем почти варварском северном краю слышали рассказы о великолепии Афин и трепетали. Они пригласили престарелого Еврипида провести в Македонии последние годы, а еще им удалось привлечь ко двору Аристотеля. Они возлагали большие надежды на этих знаменитостей, старались подражать афинской утонченности, желали чувствовать себя образованными, и избавиться от унизительного клейма «недогреков». Македонцы восторженно наблюдали миф со стороны, и в их глазах он обретал новое величие. Мне вспоминается сад Финци Кантини из романа Джорджа Басани. Я много раз его перечитывала. Думаю, это одна из моих любимых книг. Описанный там особняк богатых евреев в ферраре с садом и теннисным кортом, окружённый высокими стенами, место, куда ты стремишься. Но когда тебя приглашают, чувствуешь себя неуклюжим самозванцем. Ты чужой в этом мире, как бы сильно ты не любил его. Тебя впустят на одно волшебное лето. Ты будешь играть долгие матчи в теннис, исследовать сад, попадёшь в все эти «Желания», но двери вновь закроются, и это пространство навсегда будет связано с печалью. Почти все мы в ту или иную минуту жизни заглядывали с улицы в сад финцы Кантини. Для Птолемея таким садом были Афины. кровоточащие воспоминание о недосягаемом городе заставило его основать в Александрии Муссион. У греков слово «мусион» или «музей» означало место, посвященное музам, дочерям мнемосины памяти, богиням вдохновения. Платоновская академия и позже Аристотелевский ликей находились в рощах, представлявших своего рода храмы муз, поскольку умственные упражнения и образование могли метафорически рассматриваться как «отправление культа девяти богинь». Муссион Птолемея шагнул дальше. Это был один из самых амбициозных проектов эллинизма, притеча наших исследовательских центров, университетов и творческих лабораторий. В Муссион приглашали лучших писателей, поэтов, ученых и философов. Избранные получали пожизненную должность, избавлявшую от всех денежных трудностей, с тем, чтобы силы их уходили исключительно на размышления и творчество. Птолемей назначал им жалование, предоставлял бесплатное жилище и место в роскошной общей трапезной. Они также освобождались от уплаты налогов, едва ли не самый дорогой подарок, учитывая прожорливость царской казны. За несколько столетий Муссион, как и мечтал Птолемей, собрал ослепительную плеяду имен. Там работали в Эвклид, сформулировавшие геометрические теоремы, стратон лучший физик своего времени, астроном Аристарх, эратосфен высчитавший радиус Земли с удивительной точностью, Герофил, основоположник анатомии, Архимед, открывший законы гидростатики, Дионисий Фракийский, автор первого грамматического трактата, поэты Калимах и Аполлоний Радосский. В Александрии зародились важнейшие теории, Например, гелиоцентрическая модель Солнечной системы, которая позже, в XVI веке, привела к Коперниканской революции и суду над Галилеем. Был снят запрет на препарирование трупов и даже по утверждениям некоторых живых заключенных в Александрийских темницах, благодаря чему медицинская наука шагнула далеко вперед. Развивались новые области знания, такие как тригонометрия, грамматика и консервация рукописей. Зародился филологический анализ текста. Были сделаны великие изобретения, вроде бесконечного винта, по сей день используемого для вычерпывания жидкостей. И за 17 веков до лошадиной силы Ваттагерон Александрийский описал паровую турбину, с помощью которой, правда, перемещал только механических кукол. Считается, что его труды по автоматическим устройствам предвосхитили робототехнику. Библиотека занимала особое место в этом ученом городке. Не так уж часто в мировой истории сознательно и преднамеренно совершались подобные усилия ради того, чтобы собрать в одном месте лучшие умы эпохи. И никогда прежде величайшие мыслители не имели доступа к такому числу книг, ко всему накопленному цивилизации знанию, подсказкам из прошлого, помогавшим учиться мыслить. Муссиона библиотека входили в дворцовый комплекс находились внутри крепостных стен. Жизнь первых профессиональных исследователей протекала в уединении укрепленного пространства. Они читали лекции, давали уроки, устраивали публичные обсуждения, но превыше всех этих дел ценилась молчаливая работа мысли. Глава библиотеки был также учителем царских отпрысков. На закате все ужинали вместе в зале, куда иногда заглядывал и Птолемей, послушать их разговоры, подивиться словесным дуэлям, находкам, планам. Возможно, он думал, что ему удалось создать собственные Афины, сад, цитадель. Из сатирического сочинения мы узнаем об обычаях ученых Муссиона, умиротворенных, избавленных от земных забот, защищенных от напастей своего времени. «В многолюдном краю египетском, — пишет поэт-сатирик, — откармливают мудрецов-книгачеев. Они, зная себе, едят, да поклевывают друг дружку в клетке, охраняемой музами». В другой поэме писатель возвращается из царства мертвых, чтобы дать обитателям Мусиона совет не портить себе и другим жизнь взаимными обидами по-видимому, удалённые от мирской суеты, наслаждавшиеся беззаботной жизнью мудрецы и в самом деле друг дружку поклёвывали. Исторические источники упоминают о разногласиях, зависти, обидах, соперничестве и злословии. Ничего такого, что не было бы знакомо нам по современным университетским кафедрам с их мелкими нескончаемыми дрязгами.